Слава моя, как искусного хирурга, росла и крепла. Ни один день не обходился без многочисленного приема. Мелочью, вроде панориция на пальце, я старался не заниматься. Серьезной работы было выше крыши. В один из дней на прием пришла молодая девушка. Краснея и стесняясь, она поведала о своей беде. Грудь маленькая. Я попросил ее раздеться. М да, маленькое не то слово. Девушка была почти плоской, соски были, а груди нет. Попка, кстати, довольно упитанная. У меня мелькнула мысль, коли до силикона еще далеко, попробовать пересадить ей под железы жир с ее же собственной попы. Никакого отторжения не будет, ткани-то собственные.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 «Денег я уже подкопил, можно и корабль купить. А можно пассажирам на каком-либо судне вокруг Европы и до России добраться. Все равно мне через Босфор путь заказан. Северо-западный бег весь под Османами, южный тоже, на западном Нагае, вернее, холоп и турок. Крым отдельный разговор, короче, с юга до Москвы добраться сложно».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 — Да, и здесь дорога не будет сладкой. Может, лучше по суше. Так треть Европы под турками. Германцы тоже, небось, с соседями воюют. Наверное, самый надежный путь морем. А Винченцо все говорил и говорил. — Ну, так что, Юрий, ты будешь покупать этот дом? Опять прослушал. Неудобно перед венецианцем. — Нет, Винченцо, пока с домом подожду. Мы допили вино, распрощались. Я пошел проведать пациентку. Девушка спала. Погруженный в мысли о России, я тоже лег, но сон не шел. Черт, разбередил душ этот венецианец. Не уснув, прокрутился в постели почти до утра. Утром встал с постели выспавшийся